А потом точно таким же манером обошелся со вторым. Оба агента согнулись пополам, и Рас Петровичу легкой и стремительной тенью пересек лужайку и исчез в кустах. Слава богу, он спасён, прошептала ее высочество. Вокруг дома забегали люди, некоторые в мундирах, иные в цивильном. Кто-то понесся по аллее к воротам, другие бросились догонять беглеца, но преследователей было не так уж много, пожалуй, с десяток. «Где ему гнался в темном просторном парке за шустрым господином Фондориным. Насчёт Ираста Петровича можно было не тревожиться, но вот что будет со мной? В дверь громко постучали. Ваше императорское высочество, в доме преступник. С вами все в порядке? Ксения Георгиевна жестом велела мне спрятаться за шкаф. Открыла дверь, сказала недовольным голосом: У меня страшная мигрень. А вы так кричите, игра хочете?» Поймайте вашего преступника, а меня больше не беспокойте. Ваше высочество, по крайней мере, запритесь на замок. Хорошо. Я услышал звук поворачиваемого ключа и вышел на середину комнаты. Я знаю, лихорадочным шепотом заговорила Ксения Георгиевна, зябко обхватив себя за плечи. Это все неправда. Он не мог совершить кражу, и ты, Афанасий, тоже на такое не способен. Я обо всем догадалась. Вы хотите спасти Мику? Я не прошу рассказывать, что именно вы задумали. Скажи только, я правильно догадалась? Да. Она и в самом деле меня больше ни о чем не спрашивала. Опустилась на колени перед иконой и стала класть земные поклоны. Я никогда раньше не видел, чтоб ее высочество проявляло такую набожность, даже в детстве. Кажется, она еще и что-то шептала, вероятно, молитву, но слов было не разобрать. Ксения Георгиевна молилась невыносимо долго, полагаю, никак не менее получаса, а я стоял и ждал, только убрал бутылку виски в саквояж. Не оставлять же ее было в комнате великой Книжны. Лишь когда в доме все стихло и из парка громко переговариваясь вернулись преследователи, ее высочество поднялось с колен, подошла к секретеру, зазвенела там чем-то, а потом подозвала меня. Держафанаси Вам понадобятся деньги, у меня нет сам, знаешь. Ну вот опаловый серьги, и бриллиантовая брошь, они мои собственные, нефамильные. Эти вещи можно продать, наверное, они стоят много. Я попытался возражать, но она и слушать не стала. Чтобы не ввязываться в долгий спор, который сейчас был бы совсем не ко времени, я взял драгоценности, твердо пообещав себе, что верну их ее высочеству в целости и сохранности. Затем Ксения Георгиевна вынула из шкафа длинный шелковый кушак от китайского халата. Привижи этот шпингалет и спускайся. До земли он не достанет, придется прыгать. Навет ты храбр, ты не побоишься. Храни тебя Господь. Она перекрестила меня и вдруг поцеловала в щеку. Я даже растерялся и верно от растерянности спросил: "Не передать ли чего-нибудь господину Фондорину, что я его люблю?" Коротко ответил ее сочувствуй и подтолкнула меня к окну. До земли я добрался без члена вредительства. Парк преодолел тоже без приключений. У ограды, за которой располагалась большая Калужская улица, почти пустая в этот вечерний час, остановился. Выждал, когда поблизости не будет прохожих, и очень ловко перебрался на ту сторону. В искусстве лазания через заборы я определенно добился немалых успехов. Однако, как действовать дальше было неясно. Денег у меня так и не появилось, даже извозчика не наймешь. И куда, собственно, ехать? Я остановился в нерешительности. Эй, свежие гроши! Газета грошик! По улице брёл мальчишка-газетчик, совсем еще подросток лет 9. Кричал, что было мочи, хотя покупать его товар здесь вроде было бы некому. Газета объявление! Кому кавалера, кому невесту? Кому квартиру, кому хорошее место? Я встрепенулся, вспомнив о Парис Вандорином зашарил по карманам в надежде отыскать завалявшийся медный грош или копейку. За подкладкой лежало что-то круглое, плоское. Старинная серебряная монетка Петровский алтын. Ну да ничего, авось в темноте не заметит. Сверни гроши, газетам грошек! Я подозвал газетчика, выдернул у него из сумки сложенный листок, кинул в кружку серебро, зазвенело не хуже, чем медь. Мальчишка, как ни в чем не бывало, поплёлся дальше, выкрикивая свои неуклюжие верши. Подойдя к фонарю, я развернул серую бумагу и увидел на первой же полосе прямо посередине вершковыми буквами: Мой орел! алмаз мой яхонтовый. Прощаю, люблю, жду весточки. Твоя Линда пиши на почтамт предъявителю казначейского билета номер 137078859 оно то самое никаких сомнений и ведь как ловко составлено никому постороннему кто про алмаз и обмен не знает и в голову не придет. но увидит ли фандорин эту газету как ему сообщить где его теперь искать вот не задача но ну как Раздался из темноты знакомый голос. Вот что значит на настоящая любовь. Это страстное объявление, напечатано во всех вечерних газетах. Я обернулся, потрясённый такой счастливой встречей. Ну что, у Зюкин так удивились? Ведь ясно было, что если вы сумеете выбраться из дома, то полезете через ограду. Я-то только не знал, в каком именно месте. Пришлось ангажировать четырёх газетчиков, чтобы разгуливали вдоль забора и погромче крикивали про частные объявления. Вы непременно должны были клюнуть. Всё, пари вы проиграли. Плакали ваши замечательные подусники с бакенбардами.